155. Когда захотите четко отделить элементы неприходящего в сознание от того, что приходящее смертно, представьте себя у порога великих границ, когда наступает момент расставания с Землей и телом, и быстро отсеется тогда то, что можете взять с собой в путь дальний, от того, что оставляете на Земле и истинная ценность вещей предстанет тогда в настоящем их свете и будет легко отделить настоящий металл от подделки